Пантомиме сценарий, построенный, как правило, на адюльтере и фривольных пародиях на мифологические сюжеты, был менее важен, чем исполнительское мастерство актера, которому разрешалось импровизировать на сцене в свое удовольствие. Представление действительно строилось на мимике и жестах, а язык персонажей бывал столь вульгарным и непристойным, что часто вызывал возмущение шокированных цензоров именно яростным противником подобного зрелища, главным образом христианским писателям, мы обязаны сегодня знанием этого вопроса. Чтобы посильнее чернить пантомему, им приходилось подробно описывать все ее низости и непристойности. Таким образом, благодаря их борьбе за нравственность, мы можем сегодня достаточно точно восстановить форму и характер этого развлечения. Дерзость и разнузданность сцен — непристойности и вульгарность текстов, обычаи играть в одеждах, едва прикрывающих наготу, или вообще обнаженными. Некая Арбускула была уволена из театра из-за того, что отказалась играть уж слишком неприличные роли. Приводили в ужас порядочных людей, все время старавшихся бичевать пантомиму, однако на их бурные выступления внимания никто не обращал. Что касается актрис, первых звезд этого театрального жанра, то та же публика, что аплодировала им, называла их низкими людьми. Актрисы приравнивались к проституткам, несмотря на то, что многие римляне, очарованные их талантом и внешностью, шли на поистине безумные поступки, лишь бы добиться расположения этих «прелестниц». Об этом свидетельствует тот факт, что Август был вынужден запретить сенаторам сочетаться браком с актрисами театра Пантомимы, что, впрочем, не мешало тем бывать более или менее официально на приемах в домах римских аристократов и принимать дорогие подарки от известных граждан. Так поступали, между прочим, и их коллеги-мужчины, которым нередко покровительствовали богатые Матроны, искавшие новых впечатлений. Культ – Исиды. Исида и Осирис — древнейшие божества, почитавшиеся в Египте еще за два тысячелетия до основания Рима. Согласно египетскому мифу, вероломный брат Сет убил Осириса и разбросал части его тела по всему свету, а богиня Исида отыскала их, поместила останки в саркофаг, перевезла, долго путешествуя по морю, и, возродив жизненную силу покойного супруга, родила ему сына Гора, который должен был отомстить за смерть отца. Птолемеи, пришедшие к власти в Египте, придавали культу Исиды и ее мужской ипостаси Сераписа, отождествлявшегося с прежним Осирисом, большое значение – соединив почитание этих божеств греческие и египетские религиозные ритуалы. Эти новые верования вскоре вышли за пределы долины Нила и распространились на все Средиземноморье, а впоследствии вместе с римскими завоеваниями дошли и до Северной Европы. В Италии об Исиде впервые узнали в Путиолах, сегодня Пуцуоле, Во втором веке до нашей эры от моряков Александрийского флота Исида сразу же нашла множество почитателей по всей компании. Любопытно, что наибольшее сопротивление распространению ее культа шло именно из Рима, где представители правящего класса начали жестокую борьбу, стремясь изгнать Исиду за пределы стен города и из сердец верующих. Экзотические ритуалы Мощное эмоциональное воздействие тайна, окружавшая культы сиды, чрезвычайно тревожили римских консерваторов. Они воспринимали богиню как символ востока, распущенного и погрязшего в коррупции. Пять раз республиканский сенат приказывал разрушать статуи и алтари богини. Это делал и Август, питавший личную неприязнь к Исиде, как покровительница его главных врагов Антонии, и Клеопатры и Тиберии, решительно преследовавший сторонников культа после скандала, в который оказались вовлеченными Матроны знатного происхождения. Несмотря на преследование, число почитателей богини все же росло, и после смерти Тиберия наступил, наконец, долгожданный день. калигула новый император», Велел построить в честь Исиды большой храм, а его преемники, Домициан в частности, так обогатили святилище новым драгоценным египетским убранством, что храм превратился в один из самых впечатляющих памятников Рима.